По уходе миссис Эррелли с комнаты они оба немного помолчали. Цедрик, видимо, изучал мистера Хевишема, а мистер Хевишем, в свою очередь, изучал Цедрика. Он никак не мог решить. О чем может говорить старый почтенный человек с таким маленьким мальчиком, который побеждает в беге своих товарищей и носит красные чулочки на маленьких ножках, не достающих до пола, когда он сидит в кресле? Но тут Цедрик пришел к нему на помощь и первый начал разговор. «Представьте себе, — сказал он, — я не знаю, что значит слово «граф». «Неужели?» — спросил мистер Хэвишем. «Да, не знаю», — ответил Цедрик. «Но мне кажется, если мальчик должен сделаться графом, то ему следует знать, что это значит. Не так ли?» «Конечно», — согласился мистер Хэвишем. «В таком случае объясните мне, пожалуйста, что это такое? Кто сделал его графом? Король или королева прежде всего?» «Обыкновенно этот титул дается человеку в награду за геройский подвиг или за какую-нибудь большую услугу государству». «О!» — воскликнул Цедрик, — «похоже на избрание президента». «Так ли это? Разве ваш президент выбирается в силу таких же заслуг?» «Конечно!» — воскликнул Цедди. «Как только появится какой-нибудь хороший, знающий и умный человек, сейчас же его избирают в президенты. Потом на улицах начинают появляться процессии с зажженными факелами, и все принимаются говорить длинные речи. Я иногда думал, что могу, пожалуй, стать президентом, но зато никогда в жизни не думал, что превращусь в графа. Впрочем, я не знал...» — Что такое, граф? — добавил он поспешно, сообразив, что мистер Хевишем может обидеться, заподозрив его в нежелании сделаться таковым. — Да, это далеко не то же самое, — возразил мистер Хевишем. — Почему? Разве тогда не бывает процессий с зажженными факелами? Мистеру Хевишему показалось, что наступил именно тот момент, когда лучше всего объяснить мальчику его настоящее положение. «Граф — это очень знатный и важный человек», — начал он. «Такой же, как и президент», — прервал его Цедди. «Во время выборов бывают процессии чуть ли не в пять миль длинною пускают в воздух ракеты, а оркестр играет марши. Все это я сам видел вместе с мистером Гоббсом». Титул графа... — продолжал мистер Хэвишем, чувствуя под собою не очень твердую почву. Принадлежит часто людям, род которых продолжается много веков подряд. — Как так? — спросил Цэдди. — Очень древнего рода, очень старинного. — А! Сказал Цедрик, еще глубже засунув руки в карманы Это вроде старый продавщица яблок У нее тоже очень древний род Она так стара, что едва держится на ногах Наверное, ей уж сто лет А она даже и в дождь стоит у парка и продает яблоки Мне очень жаль ее И другие мальчишки ее тоже жалеют Как-то случилось, что убили Билли Вильямса оказался в кармане целый доллар И я попросил его покупать у нее каждый день на пять центов яблок, пока хватит денег. Это должно было растянуться на целых двадцать дней. А уже к концу первой недели яблоки ему страшно надоели. Но тот подвернулся очень счастливый случай. Какой-то господин подарил мне пятьдесят центов, и я тогда уж сам начал покупать у нее яблоки. Ведь так жаль бедных и старых людей. Она родилась много лет тому назад и говорит, что года эти отзываются на ее старых костях, которые так и ноют в дождливую погоду. При виде серьезного, наивного личика своего маленького собеседника мистер хэвишем совершенно растерялся. «Боюсь, вы не совсем понимаете меня», — сказал он наконец, — Когда я говорю о древнем роде, то не подразумеваю под этим старости. Я хочу сказать, что фамилия таких семейств была известна с древних времен, и что имена многих из них в течение многих столетий упоминаются на страницах истории их родины». «Например, как Джордж Вашингтон», — перебил его Цедди. «Я слышал о нем со дня моего рождения, и сам он был известен еще гораздо раньше этого. Мистер Гоббс говорит, что его никогда не забудут. Это благодаря Декларации независимости 4 июля. Известный был человек». Первый граф Доринкорд, продолжал мистер Хэвишем с некоторой торжественностью, получил этот титул, Целых 400 лет тому назад. «Да-да», — сказал Цедди, — «это очень давно». «А вы рассказали маме? Ей будет очень интересно. Мы расскажем ей об этом, когда она вернется. Она любит слушать удивительные истории. Ну а что же еще должны делать графы, кроме того, чтобы получить титул?» Многие из них помогали королям управлять Англией. Другие же были храбрыми воинами и сражались в былое время. «Я бы тоже хотел сражаться!» — воскликнул Цедрик. «Мой папа был военный и был храбрый, такой же храбрый, как Джордж Вашингтон. Вероятно, по этой причине он стал бы теперь графом, если бы не умер. Я очень рад, что графы — храбрые люди» это большое преимущество быть храбрым человеком знаете когда то я боялся темноты но потом излечился от этого вспоминая всякий раз о храбрости вашингтона и солдат революции помимо того нередко титул графа имеет и другие преимущества медленно произнес мистер хэвием устремив пристальный и любопытный взгляд на мальчика некоторые графы имеют «Очень много денег». Ему хотелось узнать, понимает ли его юный друг значение денег. «Это очень хорошо», — наивно сказал Цедрик. «Я бы хотел иметь много-много денег». «Вот как? А для чего?» — спросил мистер Хевишем. «Ну так много можно сделать, имея деньги», — пояснил Цедрик. «Вот хотя бы, например, продавщица яблок». «Будь я очень богатым, я купил бы ей палатку для ее лотка и жаровню, а сам давал бы ей в дождливые дни по доллару, чтобы она могла оставаться дома. Ну, а потом я подарил бы ей еще шаль, и тогда ее старые кости не болели бы в ненастную погоду. Ее кости не похожи на наши, они причиняют ей боль, когда она движется». «Это очень неприятно, когда кости причиняют боль. Если бы я был так богат, чтобы сделать все это, я думаю, ее кости не болели бы». «Хорошо», — сказал мистер Хэвишем, — «А что бы вы еще сделали, если бы были богаты?» «О, я сделал бы еще очень много!» «Разумеется, я накупил бы милочки разных разностей, книжечки с иголками, веер, золотые наперстки и кольца, энциклопедический словарь и экипаж, чтобы ей не приходилось ждать амнибусов на улице». И если бы она любила розовые шелковые платья, я бы непременно купил ей такое платье. Но она больше любит черный цвет. Я повел бы ее в большой-большой магазин и сказал бы ей, чтобы она получше все разглядела и выбирала себе, что хочет. А потом Дик. — Кто такой Дик? — спросил мистер Хевишем. — Дик, чистящий сапог пояснил маленький лорд, увлеченный своими планами. «Он один из лучших чистильщиков сапог. Он стоит на углу улицы в Нижнем городе. Я знаю его уже давно. Однажды, когда я был совсем маленький, мы пошли с мамой гулять, и она купила мне большой мячик». Я его подбросил вверх, но он упал на середину улицы, по которой ехало много экипажей и лошадей. Я был так огорчен, что начал плакать. Я ведь был совсем маленький. Я был в коротеньких штанишках с голыми ногами, а Дик чистил сапоги. Он кинулся с громким криком на середину улицы и чуть ли не из-под ног лошадей вытащил мой мячик». Он вытер его о свою куртку и дал его мне, сказав «Готово, мальчик!». Он очень понравился Милочке и мне тоже. И с тех пор на каждой прогулке мы всегда подходим к нему и разговариваем с ним. Сперва он скажет мне «Хеллоу», а потом я ему скажу «Хеллоу». И он начинает рассказывать мне, как идет у него дело. «Плохо оно теперь идет. А что вы хотели бы для него сделать?» — спросил старый юрист, потирая по обыкновению подбородок и странно улыбаясь. «Я бы выкупил долю Джека», — ответил лорд Фаунтлерой тоном делового человека. «А кто такой Джек?» — спросил мистер Хэвишем. «Это компаньон Дика». «Не может быть худшего компаньона», — говорит Дик. «Он вредит делу и нечестный человек. Он обманщик, и это сводит Дика с ума». «Вам было бы тоже неприятно, если бы вы изо всех сил старались хорошо чистить сапоги и были бы честными, а ваш компаньон все время вел бы себя нечестно. Все любят Дика и терпеть не могут Джека, а потому многие не приходят во второй раз. Вот почему, если б я был богат, я выкупил бы долю Джека и дал бы Дику возможность купить знак для промысла». Он говорит, что со знаком дела должны идти хорошо. Я купил бы ему новый костюм и новые щётки, чтобы у него всё было в порядке. Он говорит, что его единственное желание, чтобы всё было в порядке». Маленький лорд рассказывал все это в высшей степени доверчиво и искренне, употребляя уличные выражения своего приятеля Дика. По-видимому, у него не было и тени сомнения, что его старый собеседник может относиться к Дику с меньшим интересом, чем он сам. Действительно, мистер Хавишем очень заинтересовался, но, пожалуй, не столько диком или продавщицей яблок, сколько самим маленьким лордом, кудрявая головка которого была так занята всевозможными планами о благополучии друзей своего обладателя и, по-видимому, совсем забыла о нем самом. «Нет ли чего-нибудь, — начал он, — что бы вы хотели для самого себя, если были богаты «О, много чего!» – живо ответил Цедрик. «Но прежде всего я отдал бы немного денег Мэри для Бриджит. Это ее сестра, у которой муж без работы и десять человек детей. Она всегда плачет, когда приходит к нам, и мама постоянно дает ей всякую провизию. Потом она начинает снова плакать и при этом всегда восклицает. «Да благословит вас Господь, моя красавица!» Кроме того, я думаю, мистеру гопсу будет приятно получить золотые часы с цепочкой и янтарную трубку на память обо мне. И еще я хотел только устроить собрание. «Какое собрание!» — удивился мистер Хевишем. «Вроде республиканского митинга!» — стал объяснять Цедрик со все возрастающим возбуждением. «У нас были бы факелы и мундиры для всех мальчиков, и для меня тоже. Мы стали бы маршировать, понимаете, и ходить по улицам. Вот что я хотел бы для себя, и если бы был богат».